Под прикрытием и ящиков Траки подкрался к стучку и ножом перерезал путый. Пичок сел, и на лице его отразилось лишь одно единственное желание закричать от боли. Кусая губы, он растер кисти рук. Роли выполнил порученное дело на соль. Постепенно и постановое, он отклеил от лица изоленту и разинул было рот, но Траки тут же заткнул его ладонью, тем самым, предотвратил извержение потока проклять. «Тихо!» — шепнул Тракия. «Они на той стороне!» «Харлоу в телефонной будке!» Он убрал ладонь. «Когда они уйдут, я прослежу за ними. Надо посмотреть, уедут ли они из Бандоли. А ты, как только они скроются из вида, дуй к лодке. Придется сесть на веслах. Не хватало, чтобы Харлоу услышал мотор и вернулся разнюхивать что к чему». «Мне навесло!» — возмущенно просипел сучок. Он с трудом шевельнул пальцами. «У меня руки онемели!» «Ну так разомнись и побыстрее!» Без тени сочувствия посоветовал Тракия. «Иначе вовсе распрощаешься с жизнью!» «Ага, вот он!» Тракия заговорил еще тише. «Вышел из будки!» «Смотри, чтоб ни звука!» «Этот мерзавец слышит шорох за милю!» Карло Рори и миссис Макалпин пошли по улице, ведущей в глухи городка. Они свернули за угол и исчезли из виду. Отправляйся, сказал тракия. Он выждал, когда сучок начал спускаться к воде, затем кинулся в догонку беглеца. Минуты три он шел за ними по пятам на безопасном расстоянии. Потом они снова свернули, и он потерял их. он кратко заглянул в за угол, увидел перед собой тупик и тотчас насторожился, заслышав уручание автомобильного двигателя, в котором без труда узнал Феррари. Дрожа от холода в промокшей насквозь одежде, Тракия притаился на месте во мраке глухого, неосвещенного переулка. Феррари выехала из тупика, повернула налево и покатила к северному выезду из Бондоля. Тракия проводил машину взглядом и поспешил к телефонной будке. Опять пришлось терять время в ожидании, пока дадут разговор с Виньолем. Наконец в трубке раздался голос Джей Коксона. Харло, Рори и миссис Макалпин», — сказал Тракия, — «только что уехали». Перед отъездом он звонил по телефону, скорее всего, Виньолю, Макалпину, «предупредить, что вызволил его жену». «На твоем месте я уходил до стихаря». «Не волнуйся», — успокоил его Джайковсон. «Я уйду незаметно. На той существует пожарная лестница. Чемоданы уже в машине, паспорта у меня в кармане. Сейчас пойду за нашим третьим паспортом. Пока».